Глава седьмая. Стрелок королевской гвардии. Судья, читаю устав, клянись на этой книге, подписывайся, становись героем. За подвиги, грядущие в награду, бери общественных запасов в долю шесть пенсов в день, еду и снаряжение офицер-вербовщик. Одному из слуг было велено спешиться и передать свою лошадь Квентину Дорварду, который вместе со своими воинственными соотечественниками двинулся крупной рысью по направлению к замку Плесси, чтобы, вопреки своему желанию, сделаться обитателем мрачной крепости, так поразившей его в это утро. Дорогой, в ответ на расспросы дяди, Квентин подробно рассказал свое утреннее приключение, которое послужило причиной чуть было не постигшей его страшной беды, и хотя сам он не видел в нем ничего смешного, рассказ его был встречен взрывом дружного хохота. «А ведь все-таки дело дрянь», — сказал дядя. «Ну на кой черт понадобилось этому безмозглому мальчишке возиться с мертвецом, да еще с окаянным язычником?» «Разумеется. Если бы он поссорился с людьми, прываясь за смазливые бабенки, как случилось с Майклом Моффетом, в этом был бы хоть какой-нибудь смысл», — сказал канингем «А, по-моему, здесь дело касается нашей чести», — сказал Линдсей. «Черт бы побрал этого негодяя Тристана с его молодчиками! Как они смеют путать наши шотландские шапки с тюрбанами каких-то бродяг и грабителей! Это просто оскорбление!» Если же у них такое плохое зрение, что они не видят разницы, так мы их полечим по-свойски. Но я убежден, что Тристан только притворяется, будто бы он ошибся, чтобы под этим предлогом хватать честных шотландцев, которые приходят повидаться со своими родственниками». «Дядя, могу я вас спросить, что это за люди, о которых вы сейчас говорили?» «Ну, разумеется, можешь, племянник», — ответил дядя. «Только я не знаю, кто ответит тебе на этот вопрос». По крайней мере, я не могу, хоть и знаю о них не меньше других. Они появились здесь, ну, пожалуй, года два тому назад и налетели, как саранча». «Верно», — сказал линцы «И наш простофиля Жак, ну, так мы называем, мужиков, молодой человек, да и ты скоро научишься выражаться по-нашему. Жак-простафиля, Простофиля, говорю я, — мало заботится о том, каким ветром принесло эту саранчу, лишь бы знать, что он ее опять унесет». «А разве они делают так много зла?» — спросил юноша. хо, -хо! Вот вопрос!» — сказал Канингем. «Да ведь они язычники, мальчуган Не то сарацины, не то эти... Магометане! Они не признают ни Божьей Матери, ни святых...» Здесь он перекрестился. «Воруют все, что под руку попадает, да и вдобавок колдуют еще и гадают!» «А говорят, среди них есть женщины и прихорошенькие», — заметил Гутри. Впрочем, Канингем это лучше знать. Что? Что ты сказал? скипел Канингем. Ты хочешь меня оскорбить? Но в моих словах не было ничего оскорбительного, ответил Гутри. Пусть нас рассудят наши товарищи, сказал Канингем. Послушайте, он посмел намекнуть, что я, шотландский дворянин, верующий в нашу святую церковь, завожу себе подружек среди этих поганых язычниц! «Да полно, полно! Все это была просто шутка!» — вступился Меченый. «Что за счеты между товарищами?» «Пусть в другой раз так глуп не шутит!» — проворчал Каннингем себе под нос. «А водятся ли эти бродяги где-нибудь еще, кроме Франции?» — спросил Линдсей. «Еще бы! В Германии, в Испании и в Англии они бродят целыми ордами!» — ответил Меченый. «Только одна Шотландия, благодарение святому Андрею, еще свободна от них!» Шотландия Шотландии слишком холодна для саранчи и слишком бедна для воров», — сказал Канингам. «А может быть и то, что наши горцы не потерпят других воров, кроме своих собственных», — заметил Гутри. «Эй, ты», — сказал Веченый, — «не забывай, что я сам уроженец горного Ангюса и что почти все горцы Глена — мои благородные родственники. Я не потерплю, чтобы горцев поносили в моем присутствии». «Но ты же не будешь отрицать, что они воруют скот?» — сказал Гутри. «Угнать стадовец еще не значит быть вором!» — возразил Меченый. «Я готов утверждать это где и когда угодно!» «Стыдитесь, друзья!» — сказал Каннингем. «Ну кто ссорится теперь? Подумайте, какой это дурной пример для молодого человека!» «Ну вот и замок!» Я закажу бочонок вина, и, чтобы скрепить нашу дружбу, мы выпьем за Шотландию и горную, и низинную, если вы согласны быть сегодня моими гостями. — Согласны, согласны! — закричал Меченый. — А я поставлю другой бочонок, чтобы залить нашу размолвку и спрыснуть вступление моего племянника в нашу дружину. Когда они подъехали к замку, решетка была немедленно поднята, мост спущен, и стрелки по одному... Гуськом въехали в ворота. Но когда настала очередь Квентина, часовые скрестили перед ним копья и приказали ему остановиться. В ту же минуту со стен на него было направлено множество мушкетонов и стрел. Эта предосторожность строго выполнялась даже в тех случаях, когда чужестранец являлся в сопровождении стрелков гарнизона, к которому принадлежала и стража, стоявшая у ворот. Людовик Меченый, нарочно оставшийся подле племянника, дал необходимое объяснение, и, наконец, после долгих переговоров, Дорварда пропустили и повели под сильным конвоем в помещение лорда Кроуфорда. Этот шотландский дворянин был одним из последних уцелевших обломков доблестной дружины шотландских лордов и рыцарей, долго и верно служивших Карлу VI в его кровавых войнах, утвердивших независимость французской короны и изгнавших англичан из пределов Франции. Еще юношей он сражался вместе с Дугласом и Бьюконом под знаменами Жанны Дарк и чуть ли был не последним из шотландских рыцарей, так охотно обнажавших свой меч за Лилию против общего старинного врага Англии. Перемены, происшедшие в Шотландии, а, может быть, и долгая привычка к французской жизни и обычаям, заставили старого лорда окончательно оставить мысль о возвращении на родину, тем более что, занимая высокое место при дворе Людовика, он, благодаря своему открытому, честному характеру, приобрел огромное влияние на короля, который, хотя вообще и мало верил в человеческую добродетель и честь, питал неограниченное доверие к лорду Кроуфорду и охотно подчинялся его влиянию, ибо Кроуфорд никогда не вмешивался ни в какие дела, кроме тех, которые входили в его прямые обязанности. Людовик Мечен и Каннингем последовали за Дорвардом и его конвоем в помещение своего начальника. Благородная наружность старика и глубокое уважение, которое ему оказывали гордые, Никого, казалось, не уважавшие шотландцы произвели сильное впечатление на молодого человека. Лорд Кроуфорд был высокий, бодрый, худощавый старик, сохранивший еще свою силу, если не гибкость молодости. Он также легко мог вынести любой поход и тяжесть оружия, как самый молодой из его солдат. Суровое его загорелое лицо было все изрыто шрамами, а глаза, смотревшие смерти в лицо более чем в тридцати кровопролитных сражениях, выражали скорее спокойное презрение к опасности, чем необузданную отвагу. В ту минуту его высокая прямая фигура была укутана в просторный халат, подпоясанный ремнем, на котором висел кинжал в богатой оправе. На шее у него была лента с орденом святого Михаила, Он сидел на софе, покрытой оленьей шкурой, с очками на носу, новейшим изобретением в то время, и читал объемистую рукопись под названием «Розовый куст войны», составленную Людовиком в назидание своему сыну Дофину из свода военных и гражданских постановлений, о которой он хотел знать мнение опытного шотландского воина. При входе неожиданных посетителей... Лорд Кроуфорд с видимой досадой отложил в сторону рукопись и спросил на своем родном языке, «За каким чертом я опять понадобился?» На это меченый, чуть ли не с большим почтением, чем он выказал бы самому Людовику, подробно объяснил ему затруднительное положение своего племянника, заключив рассказ просьбы о заступничестве. «Лорд Кроуфорд...» внимательно его выслушал. Он добродушно улыбнулся наивности юноши, бросившегося на помощь повешенному, и озабоченно покачал головой, когда узнал о стычке шотландских стрелков со стражей Прево. Между шотландскими стрелками и начальниками королевских военных отрядов часто происходили подобные стычки. Так, в 1474 году, Два шотландца были уличены в краже большой суммы денег у Жана Пансара, крупного рыбного торговца. За это они были арестованы Прево Филиппом Дюфуром и его стражей. Но когда одного из преступников по имени Мортимер вели в тюрьму шатле, два стрелка шотландской королевской гвардии напали на конвой и отбили арестанта. Смотри хронику Жана де Труа за указанный 1474 год.